Глава вторая. Принятие как основа самоценности. Что значит проживать и как принимать себя? Умение проживать негативные эмоции и принимать себя — это абсолютно базовые навыки, и ужасает то, что этому никто не учит, хотя наша психика, тело и душа не могут нормально существовать без этих навыков. Нас обучают, напротив, подавлять свои чувства, а не проживать их. Нас учат обманывать себя, чтобы мы вдруг не решили, что что-то не так. Не принимая себя, мы копим агрессию и боль. И даже если вы совсем не злитесь, это не гарантия того, что у вас нет вытесненной злости, которая периодически выплескивается в виде осуждения. Итак, проживать значит чувствовать. Вы чувствуете, что именно с вами происходит в моменте, и позволяете себе это чувствовать. И все. Например, вы расстроены. Вы признали свое расстройство. Вы понимаете, что случилось, из-за чего вы все это чувствуете. Вы не обманываете себя, что вы не расстроены. Вы не проскакиваете это чувство, занимаясь какой-то активностью. Вы не осуждаете себя за то, что расстроены. Вы позволяете себе быть в этом чувстве без осуждения и ожиданий. Это Все. Вы можете пойти дальше. Вы можете осознать причины расстройства и даже вырасти над этими причинами. Это все на ваше усмотрение. Меня спрашивают, зачем проживать? Какой смысл? Разумеется, если вы сидите в голове, вам непонятно, зачем проживать. Человек, который просто живет, не задается подобными вопросами, так как ему очевидно, что проживать необходимо. Проживая, мы не накапливаем боль и агрессию, а получаем опыт, на который потом сможем опереться. Все это невозможно, если мы подавляем свои чувства. Мы не растем, оставаясь в состоянии подавленного родителями ребенка. Не умеем справляться с простыми жизненными ситуациями. Постоянно убегаем и прячемся от себя. Принятие – это признание того, какой вы на самом деле. Вы перестаете бороться с собой. Перестаете делать себя лучше. Вы не сравниваете себя с другими, потому что в этом нет никакой необходимости. У вас свой путь, у другого свой. Вот и все. Принятие – это признание того, что есть, отказ от борьбы, отказ от идеализации, отказ от того, чтобы догонять кого-то и переделывать себя. Как мы проецируем свой внутренний мир на внешний и влияем на свою судьбу? В этой части я дам несколько пояснений о том, кто такой внутренний ребенок, внутренний тиран и наблюдатель. Все внутренние конфликты, которые мы переживаем, связаны с фигурами внутреннего ребенка и внутреннего тирана. Например, вы контролируете себя, чтобы не сказать лишнего в рабочем коллективе, но вдруг все-таки вырвалось замечание. Вы начинаете себя ругать. Это всегда делает тиран. Его еще называют внутренним критиком или обвинителем. Вы можете даже не осознавать, что ругаете себя, но вы чувствуете стыд, вину и страх. Это чувство внутреннего ребенка. Другими словами, по возникшему чувству стыда или вины вы можете узнать, что внутри уже произошли нападки. Вам может показаться, что вас ругают другие люди, и из-за этого вам становится стыдно. Однако это не совсем так. Вспомните ситуации, когда кто-то вас ругал или выражал недовольство, а вы не чувствовали вину. Вспомнили? Этого не случилось, потому что внутренний тиран не подхватил обвинение. Он не нацелен ругать вас именно за это, поэтому не трогает вас. Если нас винят другие люди, и мы чувствуем вину, это значит, что к внешнему обвинению добавилось и внутреннее. И именно из-за него мы чувствуем себя виноватыми. Отказ простить себя – это тоже работа тирана. Он считает, что мы не заслуживаем прощения и может винить бесконечно, пока мы не изменим внутренний сценарий, то есть не примем другие ценности. Например, пока не поверим, что невиновны. Внутренний ребенок – всегда жертва внутреннего тирана. Это живая, творческая и в то же время инфантильная часть нас. Ребенку всегда кто-то нужен, потому что он не самостоятелен. Ребенок часто страдает от недостатка любви и принятия. И он ищет принятие вовне, потому что внутри, рядом с ним, находится только внутренний тиран, который его дергает, стыдит, обвиняет, а также пугает. Когда вам страшно, что вас бросят, если вы не будете хорошими, это боится ребенок, а пугает его тиран. Вам может казаться, что таковы обстоятельства, Но это ваша внутренняя реальность. Например, одна женщина боялась, что ее бросит возлюбленный. Ничего не предвещало этого. Но она знала, что она плохая, и ее могут бросить. Откуда такие мысли и чувства? Ее ребенок страшно голоден. Мать постоянно обвиняла, и привычка винить себя закрепилась. А любить себя она не умела. Появился возлюбленный... и тут же на него был спроецирован образ любящей матери. Проекция или перенос возникает всегда, пока есть дефицит, и его удовлетворение связывается с другими людьми. Женщина старалась изо всех сил быть хорошей. Кто на самом деле старался? Ее внутренний ребенок, чтобы не быть брошенным и лишенным любви. Возлюбленный все же ушел, полагаю, не выдержав такой динамики. Очень много напряжения в поле от ожиданий, от нужды. Женщина умирала от вины, тиран вовсю развернулся, уничтожал внутреннего ребёнка. Внутренний наблюдатель — это фигура, которая наблюдает за нашими внутренними процессами. Сильный наблюдатель видит, как мы впадаем в жертву, и благодаря ему мы можем быстро перестать играть эту роль. Приведу пример одного такого наблюдения. Я начала замечать, что когда я в тревоге, то начинаю надраивать дом до блеска. Так делала моя мама и ее мама. Сейчас я обращаю внимание именно на тревогу и работаю с ней. И вместо компульсивных уборок я часто гуляю в парке. И еще один наблюдатель проделал большую работу. Я заметила, что когда муж ругает сына, я пугаюсь его выпученных глаз. Именно такие глаза были у моего отца, когда он выходил из себя. И его лицо меня жутко пугало. Я поняла, что все еще реагирую на этот триггер. Теперь я разговариваю со своей внутренней девочкой, успокаиваю ее, что все хорошо, и никто ее не тронет. Внутренний добрый родитель – это фигура, которую мы выращиваем для того, чтобы поддерживать, любить и принимать внутреннего ребенка. Мы помним, что ребенок не самостоятелен и даже инфантилен. Ему всегда нужен взрослый, но не критикующий тиран, а теплый родитель, который, впрочем, может напоминать о правах других людей. У нас его нет или очень мало изначально, потому что мы зафиксировали в себе очень много подавляющих требований окружающей среды. Они все воплотились в образе внутреннего тирана. И требований избыточно много, поэтому мы не чувствуем себя свободными и относимся к себе довольно жестко, а порою даже жестоко. Принятие себя — Любовь к себе, несмотря на совершаемые ошибки, а также самоподдержку, самоценность, мы воплощаем во внутренней фигуре доброго взрослого. Чем он сильнее, тем больше мы видим добра вокруг, принимающих людей, удачные в нашу пользу обстоятельства. Кроме того, мы можем проецировать свои внутренние фигуры во внешний мир. Например, можем в страдающих детях видеть себя или обвинять других людей, за то, что не принимаем в себе. А кто такая жертва? Это наш внутренний ребенок, подавляемый внутренним тираном. Мы себя в жертве чувствуем всякий раз, когда другие люди не удовлетворяют наши нужды. Жертва — наше ощущение обиды, брошенности, покинутости, страха, одиночества и многого-многого другого. И когда мы начинаем видеть свои процессы, то можем менять и свои реакции, Можем учиться принимать себя, наполнять свои нужды, то есть взращивать необходимого нам любящего и принимающего взрослого. Так мы учимся наполнять себя и перестаем болезненно зависеть от принятия других людей. Практика тренировки наблюдателя. Выберите время, когда вы не поглощены мыслями. Не так важно, идете вы, сидите или стоите. Важно отключить мысли в голове. Это можно сделать, сконцентрировав внимание на своем дыхании. Наблюдайте, как воздух проходит через рот, нос. Ощутите, как ваша грудная клетка на вдохе увеличивается, а на выдохе уменьшается. Можно поиграть, менять продолжительность вдохов, делать паузы. Наблюдайте так, как ученый следит за ходом эксперимента. Достаточно начать с нескольких минут. Но если получится дольше, это здорово. Сделайте эту практику несколько раз в течение этого дня. А теперь, друзья, еще одна практика. После того, как мы исследовали свое дыхание, оттенки, детали, как грудь вздымается, опускается, как воздух проходит к легким и из легких, то есть мы начали замечать нюансы, понаблюдайте за своими чувствами и потребностями. И это самое главное, потому что в обычной жизни мы проскакиваем свои нужды, и они автоматически проецируются на других людей. Когда мы начинаем наблюдать, то мы как будто бы растягиваем время и замечаем больше.